Призадумался в такие минуты и в такой обстановке, что эти дотоле да мне неведомые слова вынужден был воспринять с недетской тревогой, как смутное предвестие чего-то очень тяжкого и мрачного. Это было весной 1919 года. Части Красной армии настойчиво очищали украинскую землю от войск Петлюры одной из самых зловещих организаторов буржуазно-националистического движения на Украине в 1918-1920 годах. В предведении своего бесславного конца петлюровцы жестоко и огалтело расправлялись с трудовым людом, конечно, и с еврейским. Из Каменец-Подольска приехал тогда в Винницу Пожилой сотник по прозвищу Герман. Несколько лет провел он в Кайзеровской Германии и Императорской Австрии, где прочно связался с тамошними антисемитскими кругами. Западноевропейское реноме сразу же подняло авторитет господина Сотника в Петлюровских кругах. Подумать только, ведь он познал азы антисемитизма не где-нибудь, а в самой кайзеровской Германии, эксплуататорским классом которой принадлежит первооткрытие в использовании антисемитизма как средство политического воздействия на определенные слои общества. Там еще в 70-х годах 19-го столетия смекнули, что антисемитизм — действенная форма расизма, что он является средством насаждения национальной розни и отвлечения трудящихся масс, от борьбы за свои жизненные интересы. Вернувшись на Украину, Герман стал насаждать среди петлюровцев практику молниеносных, но по-деловому на европейский лад организованных погромов с наименьшей затратой времени и с наибольшей прибылью. Именно так он организовал массовый грабеж еврейского населения в Каменец-Подольске. Грабили казахи и поляков, и русских. Преждем Германа по юннским кварталам в Венеии положили ледяяшки сердца чёрных луги. Пеплюровцы готовят погром. Их местное командование поспешило официально опровергнуть эти слухи, как заведомо клеветнические. А после ужасного погрома тоже командование столь же официально сообщило, что грабилы не были не войска местного гарнизона, а нерегулярные курени, тайкун, дескать, ворвавшиеся в Винницу и окрестных местечек. Прибежав на Иерусалимку, я увидел разорённый дотла подвал Пеккера. Грабить в этом ницльском месте было нечего и погромщики, чтобы отвести душу, всепье изрубили жалкую минбиль, распотрошили постели и поколесили скудный портновский инвентарь. В семье портнова удалось спастись. Как и многих жителей Иерусалимки, и нё украли у себя крестьяне пригородного села Петничаны. А как же белокалонный особняк Львовичей? Погромщики старательно обошли его. И мы, ребятишки, увидели, как через несколько часов после погрома Львович важно выехал из своего двора в известной всему городу лакированной коляске на резиновых шинах. Расхаживавший напротив у здания почты петлюровский стражник поспешил откозярять почтенному богачу. Как же так? До меня и моих беспечных и вихрастых партнёров по прядкам жморкам удивила подобная, мягко говоря, странность. Подгорщики ведь искали золото, деньги, ценности. Всего этого было в досталь у Львовича. Ничего этого и в помине не было у Петкера. И всё же петлюровцы вырвали с сырой подвал портнова. И не рискнули даже постучаться в резные двери сахарозаводчика? Почему?